Глава шестая. Меня словно выбросило из сна. В холодном поту я пытался понять, что не так. Запах чисто постиранных простынь. Вчера он спрятался за колбасным духом, а сейчас выплыло, крутил совершенно ненужными воспоминаниями. Где-то там, за тысячи километров, разрушенный дом, безымянная могила родителей или, может, тоже им повезло, как нам? Впрочем, каким нам? Не можно ли назвать подобное существование везением? Чтобы выпутаться из липкой паутины неприятных мыслей, пришлось встать и нащупать свечу на тумбочке. Прежде чем вырубиться ночью, я ее задул, причем совершенно автоматически. С годами выработалась привычка экономить даже в полубессознательном состоянии. Агарок-то я нащупал, а вот спичечный коробок нашарить так и не смог. Мой-то остался в защитном костюме в предбаннике подле кабинета босса. Прикол Ради дошаркал в полной темноте до двери, поводил ладонью по стене на той высоте, где обычно располагаются выключатели. И, о чудо, здесь был настоящий свет, хоть и крайне тусклый. Электрическая лампочка, такая крохотная, что вполне сгодилась бы для моего фонарика, болталась под потолком копеечным солнышком. В коридорах освещение было куда лучше, чем в палатах. По крайней мере, лучше, чем в этой коморке. Я застелил постель, нацепил ботинки. Ждать или выйти на разведку? За дверью уже в который раз протопали. Видимо, ночь миновала. Наконец приперся охранник с корзинкой, где лежали свежий багет, вареное яйцо и бутылка с водой. Небрежно поставил свою ношу на край тумбочки. «Давай ешь. Это на место здрасте, наверное. Через пятнадцать минут обход. Мне бы умыться для начала, ну и все такое. А, это тебе направо по коридору. Увидишь». «Что, одному идти? А тебе пара нужна?» – удивился охранник. Ну что ж, может, я и пленник, но передвигаться мне не мешают, уже хорошо. Когда я вернулся в палату, на краешке койки сидела женщина неопределенного возраста и что-то строчила в блокноте. Подняла голову. Доброе утро, Кирилл. Кир, это ведь сокращенный от Кирилла, верно? Меня зовут Елена Викторовна, я врач. Вам предстоит небольшое обследование, но прежде я должна заполнить вашу амбулаторную карту. Хронические заболевания есть? Смешной какой вопрос. Как будто и впрямь в поликлинику пришел. Я оглядел ее лицо, без особого выражения, бледное, в темных веснушках, и глаза протухшие, ничего не выражающие. «Приятно, что мое здоровье кого-то еще интересует, но вряд ли могу сильно обрадовать. Сейчас как-то здоровяков эм, поубавилось». «Ошибаетесь. Я бы сказал наоборот», — возразила она, правда, довольно равнодушно. Больные и слабые в условиях, возникших после катастрофы, попросту не выжили. Вытаскивать их было некому и не на чем. Не осталось ни нормальных больниц, ни нормального оборудования, ни нормальных препаратов. При прочих равных выжили молодые и сильные. Иммунитет, конечно, ослаблен у всех, побочек разное вылезает там, где не ждали. Но я уже пару раз встречалась здесь с диагнозами, которые... В общем, 20 лет назад я бы таких больных не вытянул, я бы сказал, не жильцы, потому что так утверждала статистика. Они бы умерли в течение месяца-двух, несмотря на современную для тех лет аппаратуру. А здесь и сейчас люди годами живут даже с подобными диагнозами, не замечая симптомов, разве что в крайне запущенных случаях. И это свойство, это повышенная сопротивляемость, не приобретенная, а врожденная. И если раньше в ходу была поговорка «и тебя вылечат», то теперь в тренде, и на это тоже можно наплевать. Вот он, здоровый врачебный цинизм. Я почтительно покивал, пытаясь выразить свое одобрение. Еще минут пять она с моих слов заполняла карту. Я с усердием первоклассника отвечал на каждый вопрос тайком почесывая начавшие подживать ссадины на лице. От вида крови в обморок не падаем? в завершении деловито спросила она. Чудесный вопрос, если учесть, сколько истекающих кровью каждому из нас пришлось повидать. Я попытался жестами выразить недоумение. Мне ответ нужен на неужимки, холодно сказала врач. «Всяких героев повидало. Стоит шприц достать и поднимай вас потом с пола с помощью шитыря. Ну, пойдемте в процедурную, Кирилл». «Я еще не завтракал. Или у вас анализы натощак нужно сдавать?» «Ешьте», — пожала на плечами. «Как закончить, приходите. Налево до конца, еще раз налево». Она порывисто встала и вышла. «Бедная. Работка-то не сахар, как я погляжу. Зашивается». С детства терпеть не могу все эти процедуры. Очень хорошо помню, как еще совсем маленькому делали прививки в медицинском кабинете при школе. Все стоят себе смирно и ждут, когда большая медсестра со шприцем наперевес назовет фамилию и приложит ватку после болезненного укола. Мне всегда под любым предлогом необходимо было покинуть комнату, а вот втащить обратно меня можно было только силой. Что обычно и делали, несмотря на мощь детской истерики». С возрастом, конечно, я научился немного владеть собой, но приятнее все эти медицинские штучки не стали. До и после катастрофы какой только тошниловки я не видел. И отрезанные трамвая многие, фонтанирующие раны и гниющие язвы, но до сих пор, оказывается, при упоминании шприца все поджилки трясутся, и в ногах какая-то слабость. Я покопался в оставленной охранником корзинке. Действительно яйцо не померещилось. Глаза сами собой закатились к потолку. Они это серьезно? Они приносят вареное куриное яйцо на завтрак человеку, который яйцами и курицей последние четыре года питается. Как тут не вспомнить старое советское кино? Утром яичница, днем яичница, вечером яичница. А ночью омлет. Скоро я буду кудахтать, как цыпленок. Вы колбасы мне дайте, изверги, тушенки говяжьи. Нет, я помню, что в больницах, идущих на поправку, пациентов всегда кормили куриным бульоном с яйцом, типа полезно. Но речь же сейчас не о пользе. Я же не после операции, я же не на специальной диете. Конечно, еще вчера я готов был жрать разваренные косточки, потому что ничего другого не осталось. Однако здесь наверняка должно быть что-то более вкусное, чем опостылившие яйца, которые, скорее всего, наш могильник сюда и поставил в обмен на какие-то другие продукты. Фу на вас!» Умяв багет, я вышел из палаты. Как она сказала, налево, до конца, потом направо. Ну, даже если она как-то по-другому сказала, не грех осмотреться. Я блуждал по коридорам с дебильным видом, а сам пытался найти вентиляционные отдушины. Потерял что-то, дружище. Остановил меня очередной охранник, когда я попытался заглянуть в закрытый кабинет, из-за дверей которого вроде бы доносился детский плач. Процедурно, там уколы делают. Елена Викторовна объяснила, как пройти, да не туда, видно, свернул. Не туда, это точно. Пойдем, провожу. Посреди собрания горела лучина. Шершавые холодные камни лоснились вездесущей влагой конденсата. Где-то равномерно падали звонкие капли. Бажена, отмалившая в углу больную девочку в своих белых одеждах, казалась привидением. «Выбираться надо, мужики», — говорил Павло. Договариваться с Харитоном, со сталкерами нашими, пусть выводят людей в безопасное место. На поверхности в безопасное? Ты сам-то веришь, что там такое может быть? Верю. Если в монастыре фонд до нормы упал, то почему бы ему не упасть где-нибудь еще? Пока лето, успеем и более-менее крепкие дома подлатать, и переселиться, и кое-чего вырастить, урожай собрать. Опять же, может, кур зараза косит именно потому, что здесь вентиляции нет, нельзя наши пещеры нормально проветрить. Тут за двадцать лет какой только гадости не скопилось. Дышим миазмами, а ненормальным воздухом ядрить туда налево, потому и живность дохнет, и сами заболеваем. Грехи велики, — вплыл в беседу певучий голос Бажены. Оттого и болеют люди. Успокоилась Настенька, заснула, к утру поправится, — пояснила она в ответ на насторожные взгляды. — А наружу выходить нельзя. Земля-матушка все грехи наши на себя должна взять. Только тогда все отсюда выберемся чистые, безгрешные, готовые к... Николай Захарч, бывший школьный учитель, вдруг гневно швырнул железную кружку. Насыпной пол поглотил звук. Это, кажется, еще больше разозлило бросившего. — И как же земля-матушка нас об этом уведомит, а? Какой сигнал она должна подать, что всем стало понятно? Выходить уже можно. А может, она давно уже намекает, вылезайте из нор, бегите отсюда прочь, иначе все скопытитесь. Может, и куры, и грибы, и язвы? Он мотнул головой в сторону лежанки, где спала больная девочка. Это как раз и есть намек. — Верно говоришь, Захарыч, — кивнул Павло. — Задолбали уже с вашими грехами очищением, фанатики чертовы. Я и так сдохну не сегодня-завтра, еще и под землей сидеть. Вован погулял уже, вон кровью блюет. Попытался кто-то охладить его пыл, но Павло не унимался. Вован на пару часов поднимался, Серега вообще весь день наверху провел. И в полном порядке, она стена, она же могильник не покидала ни разу. Где же она могла облучиться в таком случае? Получается, только тут и могла? Все зашумели, перебивая друг друга. Это от сопротивляемости организма зависит, она у всех разная. Ага, у кого были в роду крысы и тараканы, те устойчивы к ядерной войне. Повезло, о Потому что грешили все по-разному. Да гуляй, кто же не дает? И пойду, а мужики меня поддержат. Верно, мужики? Устроим народные гуляния. День города ядрить туда налево. Скольких таких смелых уже волки уволокли. Теперь и этот туда же. День горды ему подавай. «Я ты видел тех волков?» «Конечно. Зверюги с корову, человек им на один зуб». «Цыц, чего раскудахтались, как бабы? Ты, Павло, лучше скажи, что выращивать собрался. Может, у тебя рассада имеется, картошка семенная, а?» Разом замолчали, обдумывая каверзный вопрос. Ну, положим, есть местечко, где рассадой можно разжиться?» — нарушил тишину голос Харитона. Собравшиеся вокруг лучины дружно обернулись. Хритон стоял скрытым раком ниши, опершись плечом на полукруглый каменный свод, и внимательно слушал спор. Давно ли стоял неведомо. Ты про язычников, что ли? неуверенно предположил кто-то. Вот еще, поджала губы бажена, к безбожникам на поклон идти к нехристям. Так ведь живот уже так подводит, что скоро и к сатанистам каким-нибудь в припрыжку поскачем. Не хлебом единым, пропела божена. «А что ж тогда молитвы свои за хлеб продаешь?» — с прищурился Харитон. Свидетельница вздохнула и смиренно опустила глаза. «Дескать, прости, Господь, за блудшую душу раба твоего, не ведает он, что говорит». Филипповна, пришедшая из дальнего угла на звук голосов, сердито пожевала ввалившимися губами, вдруг двинулась на хритона. «А ты ее не трогай, греховодник, скольких она спасла молитвами!» Молитвами Харитон с наигранным уважением поджал губы. — Это дело. Но вот как бы она мешок крысятины сушеной догадалась вместе с молитвами принести, я сам бы ей в ножки бухнулся. Что скажешь, боженочка, воздух песнопениями сотрясать не так обременительно, как поделиться с ближним едой, не так расточительно, как голодного накормить, а? — Не юродствуй, — просипел невесть, как возникший посреди собрания Матвей. — Ты ничего не знаешь про то, как у нас там. Нам, может, самим не хватает. — Что, и вас босс с удовольствием снял? — ухмыльнулся Харитон. — Ишь ты, как же он посмел, а? Как же он не побоялся кары небесной, самих свидетелей чистилища обидел. — Не иродствуй, повторил Матвей мрачнее. — А знаешь, кто никогда от подачек босса не зависел? Знаешь, кто всегда самостоятельно справлялся? Харитон сделал знак двум парням, те скрылись в нише, тут же вернулись, таща накрытые ветхим брезентом ящики. — Вот это я вчера обнаружил перед входом в могильник. Парни поставили ящики на земляной пол, сдернули брезент. Молчание длилось не меньше минуты. «Это что, и вправду помидоры?» — заговорил наконец Николай Захарович. «И огурцы? Настоящие? Свежие? Откуда? Неужели?» Харитон, проигнорировав эмоциональные вопросы бывшего учителя, обратился непосредственно к Божени. «Ну, головка си закрылая, что скажешь? Как объяснишь такой богомерзкий поступок не о Христе, а?» Узнали, что у нас беда и помогли, чем смогли, молча, не требуя ничего взамен, не считая проповеди, не обращая в свою веру, даже не оставив записки с подписью. Баженов всплеснула руками Не вы еще гадаете, откуда у людей язвы, все ищете причину, от чего кровавая рвота. Да отравили они вас, вот в чем дело. Народ зароптал. «Э, нет, соколики!» – выставил ладони Харитон. «Не слушайте ее. Язве две недели как появляются, а ящики только вчера принесли. Да и не такой я дурак, чтоб сразу всех кормить, вдруг и впрямь яд. Я вон Сереге сперва дал, испытал, так сказать». «Что, расскажешь, Серег?» «Поперхнулся, бедный. Ну ничего, давай по спине постучу. Видите, жив он, здоров, не дрищет, не блюет, кожа не покраснела. Ну, хотите еще пару деньков подождем, чтобы уж наверняка симптом каким нибудь у сокола нашего проявились?» «Нет, не хотите? Ну, тогда становитесь в очередь. Теть Маш, иди к сюда, тебе на раздаче стоять привычнее, а мы с хлопцами рядышком подежурим, чтобы никто себе лишний не захапал». «А ты ступай, боженочка, ступай, голубка все закрылая. За Настен тебе низкий поклон, и за прочих кому помогла. Только знаешь, ты пока мне сюда больше не приходи и людей своих не посылай. Нам тут самим кое-что пришать нужно, без божественного вмешательства». «Отвернитесь и не смотрите». Вот опять. Звук снимающегося со шприца колпачка, и тут же где-то внутри противное ощущение. Хорошо, хоть это быстро все делается. А ватка грибным самогоном пахнет почему-то. Сгибайте руку, Кирилл, и посидите так пару минут. Интересно, что они хотят выяснить. От этих живодеров невольно ожидаешь чего угодно, могут и органы забрать. Откармливать тоже начали, кстати, ха-ха. Меня отвели в соседнюю комнату за толстой железной дверью. Там вообще ничего не было, кроме ростовой металлической стойки и какого-то агрегата напротив нее на расстоянии пары шагов. Грохот, с которым закрылась за спиной дверь, показался зловещим. «Кирилл, подойдите, пожалуйста, к стойке и прижмитесь к ней грудью», — донесся из невидимого динамика голос Елены Викторовны. «Подбородок в выемку». «Флюорографию, что ли, мне делать будут? Или рентген?» «Я послушно исполнил сказанное». Практически сразу после этого в агрегате за спиной раздался щелчок, затем низкий гул и звук ударов, будто кто-то внутри аппарата равномерно долбил молотом по наковальне. Удары эти так сильно отдавались в ребрах, что невольно захотелось отстраниться от стойки. А процедура не заканчивалась и не заканчивалась. Интересно, они наблюдают за мной? Может отойти нафиг в сторонку? Сколько я должен здесь торчать, будто пришпиленная булавкой бабочка? И вообще, почему вдруг оказалось, что я должен? Вроде бы чем-то неуловимо запахло, будто как то химия, но я не специалист, чтобы понять по флюидам, да еще и по таким слабым». В голове мысли стали набегать одна на другую. «Может, они пустили ядовитый газ и ждут, пока я окочурюсь? Или так пахнет озон?» В прошлой жизни похожий аромат витал возле лазерно копировального аппарата в одном из барнаульских торговых центров. На нем можно было за деньги цветные фотки распечатать с мобильника и ксерокопию документов сделать. Лазер — это прорва энергии, потому и озон выделяется, мне кто-то говорил. А высокие энергии — это электромагнитные волны, потоки заряженных частиц. Значит, меня все же чем-то облучают. И это точно не рентген. Что за дикость? Специально облучать, когда и так вокруг все фонит. Черт, надо что-то делать. Но я покорно стоял, прижавшись голой грудью к холодной поверхности. Аппарат теперь издавал тихое гудение, едва слышимое в полной тишине. Внезапно мне стало себя очень жалко. «Неужели я больше не выйду из странного подземелья с этими чокнутыми, которые проводят опыты на людях?» В какой-то момент начало слегка подташнивать. Пойди разберись от страха, слабости, несварения или облучения. Не знаю, сколько времени я был внутри, по ощущениям не меньше получаса. Наконец в аппарате раздался щелчок, после которого дверь открылась, и я услышал голос Лены уже не из динамика. Готово, можете отойти от стойки. Это, конечно, не МРТ, однако в нашей реальности даже такое исследование – настоящее чудо. Все благодаря Оскару. На расшифровку показаний уйдет несколько часов, но этим я займусь позже. А сейчас одевайтесь, сидите за мной, Кирилл». И опять потребовалась кровь на анализы. «Может, просто всю хотят по капле выжить?» Врачиха молчала, мне тоже разговаривать не хотелось. Состояние было странным, будто внезапно не осталось сил. «Держите, выпейте». Она протянула мне рюмочку с прозрачной жидкостью. «Опять химия какая-то. Фиг с ней уже все равно. На вкус оказался похожий на сироп от кашля». За дверью ждал один из давишних конвоиров, доставивших меня накануне от кабинета Оскара до палаты. Через несколько минут я снова оказался в комнате с абажуром, похожим на миску. Господин босс на этот раз расщедрился. На столе стоял кофейник и две чашки. «Все хорошо?» — поприветствовал он меня. Хорошо-то хорошо, да ничего хорошего, я решил не лицемерить. В конце концов, я действительно себя фигово чувствовал. Бывало и лучше. Оскар ничего уточнять не стал. Сейчас всем непросто, философский зрюкон Как же запах кофе навевает воспоминания. Кажется, будто вчера я сидел с родителями в нашем любимом кафе Сковородовна. Они провожали меня в Москву на работу. Жора не соизволил уточнить, что вообще-то имеется в виду Подмосковье. Надо бы спросить, что Боссу удалось разузнать о местонахождении и состоянии Жоры, но я с первого раза запомнил, что в этом кабинете нельзя перебивать даже тишину, потому предпочел пока молчать. Босс разлил ароматный дымящийся напиток по чашечкам и ни с того ни с сего заявил. «Современная микробиология очень тесно связана с генетикой, а ген, особенный ген человека, штука весьма сложная и невероятно хрупкая». На него влияет буквально все – магнитное поле Земли, любое рукотворное излучение, хронические болезни, вирусы. Он рассказывал это таким тоном, словно общался с ребенком, и я сразу вспомнил про свой позор с Н-концом. Хотя не соврал ли этот любитель биологии? Хоть убей, не помню такого в школьном курсе, а ведь учился неплохо. Может, это в 10 классе проходит? Ну, то есть проходили. Оскар с любезной улыбкой подвинул чашечку ко мне. Как ты думаешь, что повлияло на флору и фауну в нашем регионе? Почему большинство растений и животных исчезло, а оставшаяся часть изменилась, как минимум в размерах? Мутация, уверенно ответил я. Верно. Жесткое излучение и последовавшее за этим заражение почвы и воды повлияло на все живое. Но ведь гигантские борщевики и эти упитанные птички, как вы их называете, воробушки? Так вот, нынешним борщевикам и воробушкам не по 20 лет. Они не застали катастрофу и самые грязные годы. Они проросли из семян и вылупились из яиц всего-то несколько месяцев назад, когда и общий фон, и вода, и почва практически все вернулось к норме. Почему же в этом году они снова выросли гигантами? Эм, наследственность? Ну, то есть мутация, которая передается из поколения в поколение от родителей детям, ну, росткам и птенцам. «Браво! Ты не открыл Америку, Кир, хотя я уверен. Спроси я о том же у твоих соседей в могильнике. Семеро из десяти слыхом не слыхивали про наследственную мутацию. Еще двое уверены, что гигантизм прекрасно вписывается в концепцию чистилища, и только один в лучшем случае вспомнит про гены». Он задумчиво погладил ручку кофейника тонким пальцем. Отцвет лампы ярко блеснул на лысине. Однако наряду с такими очевидными, как у местных животных и растений, произошли изменения, которые без микроскопа не разглядеть. Некоторые виды плесени, грибки, бактерии и вирусы, они тоже подверглись воздействию радиации, тоже мутировали, понимаешь? Я помедлил. Я помню эпидемию в Барнауле, ну и по всей стране, наверное. То типичная пневмония, то птичий гриб, то еще какая-нибудь хрень. Я тогда подростком был, на море было по колено, а родители боялись заразиться. Причем, стоило закончиться весенней волне эпидемии, они тут же заранее начинали бояться осеннюю волну, потому что говорили, что к осени вирус мутирует. А что говорил тогда твой брат? Разное говорил, уклончиво ответил я, в зависимости от ситуации. Хм, ну что ж, суть ты уловил. Бактерии и вирусы действительно меняются под воздействием самых разных причин. Если переносчик заразы был инфицирован где-нибудь в северных широтах, а затем переехал в тропики и передал инфекцию местным, то у тамошних жителей та же самая болезнь станет протекать совсем по-другому. Да что ж так далеко ходить? В любом постоянном коллективе, хоть в подготовленной группе детского садика, хоть в разведроте десантно-штурмового батальона, хоть у офисного планктона, манагеров в спейсе нефтяной корпорации, у всех вырабатывался коллективный иммунитет. Со временем хвори, которыми в таком коллективе все переболели, повторно уже их не брали. Кто-то простыл, чихнул, раскашился, но организмы других уже готовы к борьбе с вирусами этого кого-то. Зато стоит прийти в подобную группу постороннему с ОРЗ и последствия непредсказуемы. Потому что вирусная инфекция, перенесенная посторонним, изменялась где-то в другом месте, при других обстоятельствах и в других условиях. На меня снизошло озарение. Так вот, почему меня в вашей больнице полдня сегодня обследовали. Я посторонний, пришел из Давыдова и мог принести сюда вирусы, которые нас с братом уже не берут, а местных только так. Да? Ну так вы опоздали, мне кажется. Проверять нас нужно было четыре года назад. Потому как, чтобы мы там не принесли в своих организмах, оно давно уже влилось в коллективный иммунитет могильника. Ты и прав, и не прав. Оскар поднялся со стула, дошел до полочки с любимой вазой, провел по горловине подушечками пальцев, по часовой стрелке, затем против, затем снова по часовой. Вы с Георгием взрослели в совершенно других условиях, жили в ином климате, ели иную пищу и пили иную воду. В ваших организмах есть антитела, которых может не быть ни у кого из местных. Потому что, говоря примитивно, барнаульская ветрянка отличается от ветрянки подмосковной. Но дело даже не в этом. Дело в том, что 16 лет после катастрофы вы выживали не здесь. Поблизости, да, но все-таки не здесь. Ведь там был подземный бункер, построенный специально на случай ядерной войны. Стало быть, вы с Георгием априори чище, чем любой из в могильниках и каменоломнях. Вы можете считаться настоящим генофондом, правда, при условии, что в процессе обследования не обнаружится каких-нибудь патологий. Я поежился. Каких еще патологий? Он думает, что мы тоже мутировали, только не так заметно, как в юнки и волки. Оскар обернулся ко мне. Вернемся к микроорганизмам, Кир. Не к тем, что могут находиться в тебе, а к тем, которые гуляют там. Он вяло махнул рукой, имея в виду, похоже, пространство снаружи. Коварным невидимым микробам и виреонам, которые до сих пор живут, меняются, обретают необъяснимые свойства и полезные качества. Полезные, поперхнулся я глотком кофе. Чему ты удивляешься? Первые антибиотики были созданы на основе метаболита пеницилла – плесневого гриба. Сыры с благородной плесенью считались войны деликатесом. Дрожжи, которые используются при выпечке хлеба – это тоже, вообще-то, одноклеточные грибы. Я могу перечислять бесконечно. Мы каждый день в быту пользовались и пользуемся целой кучей микроорганизмов, которые делали и делают нашу жизнь лучше. И все это является предметом интереса науки микробиологии. В моем исследовательском центре до войны было много бактериологов, вирусологов и микологов. Сейчас после смерти Миши не осталось ни одного, кроме твоего брата. Но Жорка не вирусолог, просто понимает в этом, может быть, побольше других. И на здоровье, пожал плечами босс. В данный момент меня как раз больше интересуют не вирусы, а грибки и плесень. Радиация воздействовала не только на гены высших животных и растений, переживших катастрофу и мутировавших в другие, по сути, виды, но и на геном микроорганизмов. Знаешь, что такое геном? Это совокупность наследственного материала, заключенного в одной единственной клетке. Мы можем представить, что произойдет с человеком, если в его организм попадет обычная столбнячная палочка. Но каковы будут последствия, если геном столбнячной палочки 20 лет назад подвергся мутации? И продолжал мутировать эти два десятилетия. Как отреагирует организм, зараженного столбняком, будет ли болезнь протекать так же, как раньше? Или теперь симптомы и исход будут совсем другими? Или нынешний вид человеческих существ вообще не заметит изменившегося возбудителя? Нынешний вид, не удержавшись, переспросил я. Существ? Люди, по-вашему, так сильно изменились, что уже недостойно называться Homo sapiens? «Некоторые даже мыслящие колбасой называться недостойны», — улыбнулся Оскар, явно вспомнив наш вчерашний разговор. «А ведь точно. Он еще вчера подводил меня к этому и интересовался, кто, по моему мнению, придет на смену человеку. И тут меня словно ошпарило. погодите Оскар. Полчаса назад мне ваша Елена дала выпить какой-то сироп. Вы же не хотите сказать, что там была столбнячная палочка или что-то типа того?» Вы же не подсадили в мой организм какие-нибудь микробы или вирусы, чтобы понаблюдать, как эти мутанты будут расправляться со мной. Босс прошелся по комнате. От стены к двери, от двери обратно к стене в молчании и глубокой задумчивости. И все это выглядело так подозрительно, что мне снова захотелось зарядить лысому в жбан. «Не бей», — говорил мне Жорко, — «после твоих ударов люди не поднимаются, просто толкай». Но сейчас я, пожалуй, не стал бы размениваться, не ограничился бы полумерми. Я уже, угрожающе сопя, полез из-за стола, как вдруг босс снова заговорил. «Подсадили?» — он потер кончик носа. «Да, Кир, ты прав», — увидел мое движение. А оно сел быстро. От его задумчивости и благодушия не осталось и следа. Глаза льдисто блеснули, я плюхнулся обратно на стул, впечатленный его тоном, напором и уверенностью в безнаказанности. «Ты что ж думаешь, мне больше заняться нечем, кроме как сделать тебя уродом или в могилу свести?» «Не разочаровывай меня, разочарованный я груб. Умея делать выводы из услышанного, Кир, я только что сказал, что при отсутствии патологии вы с братом можете считаться нашим генофондом. Такими харчами не разбрасываются. Вполне возможно, вы наше будущее. Не ты конкретно, конечно же, но при благоприятном стечении обстоятельств твои дети и внуки заселят...» «Впрочем, об этом еще рано говорить». Он шумно втянул носом в воздух, медленно выдохнул. Что касается микроорганизмов, которые были тобой употреблены вместе с каким-то сиропом, скажи, тебе ведь знакомо вот это. Босс вынул из внутреннего кармана жестяную коробочку из-под манпансии и откинул крышечку. В нос долбанул запах лакрицы. Ну да, те самые постилки. Меня такими Мару угощала. Нехотя все еще злясь, ответил я. Знаю, состав у постилок и сиропа практически идентичен. В основе местный плесневый грибок, который выводит радионуклиды, хлеще фероцина, эндролина и прочих протекторов вместе взятых. Мара сказала, будто ты вчера жаловался, что долго прождал ее снаружи, под открытым небом. Надо было тебя почистить и защитить от нового заражения. Вы так добры ко всем, о ком вам рассказывает Мара? Отнюдь, только к тем, кто мне нужен. «А, я презрительно скривился, я же не местный. Наверное, очень интересно посмотреть, что произойдет с моим организмом, когда его накачают местным плесневым грибком, да? На тутошних вы уже свое средство испытали, но испытания будут, как это правильно называется, незаконченными, если средство не проверить еще и на чужаках, чей иммунитет формировался совсем в других условиях. Сперва в Барнауле, затем в бункере, так? Не забывайся, с угрозой в голосе прервал меня Оскар. Но меня уже понесло». — А, те серые, они сами мутировали после катастрофы? Или это какой-нибудь мутировавший вирус постарался? Или как раз ваши плесневые грибы? — Какие серые? — озадачился босс. — Которые за вашими машинами гнались? Он вытаращился, побагровел, запыхтел и, наконец, гаркнул в сторону двери. — Илья! Какая б... Кто допустил утечку информации? — Эй, ну чего вы так возбудились? Я сам это видел собственными глазами. Ваш Илья тут совершенно ни при чем. Илья, успевший появиться на пороге, тут же ретировался. Молчание в кабинете затянулось. Режим тролля как включился, так и выключился. Я снова съежился, буквально физически ощущая на себе давление этого человека. «Ты же очень любишь брата?» – внезапно спросил Оскар. Вопрос явно с подвохом. На что ему сдались мои чувства? Какая разница, кого я вообще люблю? Не дождавшись ответа, босс покивал. Но иначе быть не может. Не любил бы, не стал бы с таким упорством искать, привлекая к поискам всех доступных и даже недоступных персонажей. Важнее другое, любит ли тебя брат. А вам это зачем? От этого зависит, сумеешь ли ты его убедить. В чем? Не понял я. Завершить работу над препаратом, разумеется, пожал плечами босс. Сироп и постилки — промежуточный этап. То есть сами по себе они готовый продукт, но с ограниченным сроком действия. День-другой микроорганизмы умирают, постилки становятся бесполезным лакомством, их в дальнюю дорогу с собой в кармане не возьмешь. Необходимо добиться устойчивости колоний. Вы знаете, мне кажется, занятие наукой – это единственное, в чем брата убеждать не нужно. Вам достаточно было только намекнуть, и он сам явился бы к вам, горя желанием совершить какой-нибудь прорыв в исследованиях. Оскар помолчал, покивал раздумчиво, затем со звоном поставил чашечку на блюдце. Возможно, так и было неделю назад, но теперь все изменилось.